Глава вторая. Утрата. Светлана Викторовна умерла утром во время завтрака. Данилов, обеспокоенный тем, что мать с в о л о т и не отвечает на телефонные звонки, приехал в первом часу и увидел ее лежащей на полу кухни. Поза была н е е с т е с т в е н н о й мать лежала скрючившись и подвернув под себя правую руку.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 Он спал до следующего утра, проспал п р и е з д труповозов и визит р и т у а л ь н о г о агента. Все занималась Елена, которой помогали две близкие подруги Светлана Викторовна и тетя Аня, соседка поличной п л о щ а д к е н а р о д у на похоронах было немного, человек тридцать, многих из которых д а н и л узнал только по наслышке.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 Правда, хорошие выборы, симпатично, совсем не скользко даже, если буду пролить. Здесь в гробу лежала совершенно посторонняя, незнакомая женщина, лишь отдаленно похожая на мать, да примерно те же черты лица, н о с к о л ь к о в мире похожих людей. Накатила после дома на поминках, точнее под конец поминок, когда гости, сидящие за длинным Взятом на прокат у тети а н и раздвижным столом слегка о живились от выпитого и от с к о р б н о й темы перешли к обычным, заговорили о своих делах и заботах, заговорили прилично, не громко, без улыбок и упаси б о ж й анекдотов, но тем не менее разговор стал живым, обыденным, и от этого горечь стала разъедать душу пуще прежнего.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 Мать так и не привила сыну любовь к поэзии, но многое из того, что она то и дело цитировала, д а н и л о в запомнил. Она ушла, как будто бы на пев, уходит вглубь темнеющего сада. Она ушла, как будто бы навек. Вернулась в Петербург из Ленинграда. Куда ушла мать? Вернулось прошлое? Растворилось не бытие?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 свалил горкой на самую большую из тарелок, чтобы не заставлять посуды весь стол. В завершении поставил на стол подсвечник со свечой, зажег ее, разлил водку по стаканам, накрыл, как и положено, м а т е р и н с к и й ломтиком черного хлеба, сел за стол и сказал: "Ну что, мам, давай прощаться, раз уж так получилось". Минут через пять.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 Несмотря на некую субтильность, она была очень сильным человеком и прекрасно умела владеть собой. Педагог сорока летним стажем. Да. К концу второй бутылки язык начал заплетаться. Данилов очень здраво рассудил, что в слух говорить не обязательно, можно и про себя. Если мать его сейчас слушает, то услышит и так. Если нет, то и напрягаться не зачем. Сам собой он прекрасно разговаривает и молча.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 Такой вот музыкально-ментальный эксгибиционизм не отнять, не прибавить. Подобно одному герою анекдотов Данилов понимал все правильно, а выразить мысль свою не мог и от того очень страдал, сознавая, что нынешний разговор с матерью последний из последних, следующего уже никогда не будет, не может быть. д а н и л о его разбудил санитар, объявившись с порога: "Новенький е, обход к вам идет". Громкое заявление было подкреплено звуком захлопнувшейся двери. д а н и л в сел в кровати, протер глаза, окончательно расставаясь с о сном и огляделся по сторонам. Палата как палата: светлые зеленые стены, белый в трещинах потолок, четыре койки.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 ответил мужичок. тебя ночью положили. я сквозь сон слышал. дверь распахнулась, впуская группу людей в белых халатах. идущий впереди лысый коротышка, п о х о ж й лицом на Бенемота из мультфильмов, конечно же профессор. тот, что повыше, и с надменной физиономией, заведующий отделением, не иначе. а он самый. вон как начал з ы р к а глазами по углам проверяя.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 другого вуза начали по часовой стрелке с с о с е д а Профессор уселся на край кровати, ни одного стула в палате не было, все прочие растянулись в дугу. Родился от первой беременности, зазвучал звонкий, хорошо поставленный голос палатного врача. Беременности, роды без отклонений, развитие без о с о б е н н о с т е й Ходить и говорить начал вовремя. Из детских инфекций помнят только корь и ветрянку. Рос в обычной семейной обстановке. Отец злоупотреблял алкоголем, но скандалы в семье были нечасто. Данилов прикинул, что п р и с т о л ь к о б с т о я т е л ь н о м докладе раньше, чем через полчаса очередь до него не дойдет, и улегся на спину, закинув руки за голову. В школу пошел семи лет, особого интереса к учебе никогда не испытывал, учился преимущественно на тройки, отношения с одноклассниками были хорошими. Данилов напряг память, но так и не смог вспомнить, чтобы его на ночном допросе искусно замаскированным под сбор а н а м н е з а спрашивали о школе или спрашивали, но он об этом начисто забыл. С 12 лет беспокоили г о л о в о к р у ж е н и е неясные т е о л о г и и Наблюдался у невропатолога с диагнозом вегетососудистой дистонии. После окончания 10 классов поступил в полиграфический колледж, служил в армии в танковых войсках. Курить начал с 18 лет. В день в с р е д н е м выкуривает пол пачки сигарет. Крепкими напитками не злоупотребляет, предпочитая им пиво. н а з в а н н ы ю вами норму п о т р е б л е н и я алкоголя следует умножать на 4, чтобы получить правильный ответ, учил один из институтских профессоров. И никогда не верьте тем, кто утверждает, что пьет одно лишь пиво. ж е н а т дважды. С первой женой развелся спустя год после свадьбы по причине супружеской неверности. С чьей стороны была неверность? Уточнил голос х р и п о т ц о явно профессорский. С ее. Сосед ответил вперед врача. Та еще была, прости господи, ни одного причиндала не пропускала. м н о г о с т а н о ч н и ц а мать ее.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 те заметно п о д р а д и в а л и Тремор что и требовалось доказать. Сосед, д о ч ь которого работает медсестрой в детской поликлинике, подсказал мысль об о б у х о л и мозга. Развелось самобытных д и а г н о т о в которым отдаленная причастность к медицине, выраженная в наличии дочери медсестры, дает право на постановку неврологических диагнозов, что называется с первого взгляда. А убивать надо таких соседей и посмертно топить в Москве реки рыбам на корм, если там еще остались рыбы. Впрочем, остались. Вон доктор м о г и л о в со скорой ловил в районе капот не на удочку ротанов, не себе, конечно, а кошки. К врачам обращаться боялся. а м б у л а т о р н о й самочинно п р и н и м а л от бессоницы феназепам. Откуда брали феназепам? Сразу же спросил профессор. с а к о н а в е р н ы й вопрос. В наше время без рецепта в аптеке можно купить разве что аспирин, минеральную воду и презервативы. Соседки выписывали, а она со мной делилась. Пояснил Юра. Замечательно, обрадовался профессор. Как вам повезло с соседями, прямо завис т ь берет. Один диагноз а с т а в и т другая с надворным снабжает. Прекрасные отношения. Да как же иначе? У г о л о с Юры слышалось искреннее удивление. Не один год п о л к о б н к живем, а почти тридцать лет. Великолепно, профессор, судя по всему, был из бодрячков и сельчаков. Пойдемте дальше, Тамара Александровна. Давайте к сути диагноза, попросил потребову густой бас. Заведующий, догадался Данилов. Тревога по поводу опухоли мозга превратилась в страх, з а ч а с т и л а т а м а р а Александра. о в н Чуть ли не ежедневно начали появляться приступы паники, сопровождающие учащенным сердцебиением, нехваткой воздуха, головокружением, страхом смерти. Прошел двухмесячный курс лечения в клинике неврозов, после чего почувствовался совершенно здоровым в течение полутора месяцев, но затем все симптомы вернулись. Признался, что поддерживающую терапию дома не принимал.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 с о п у т с т в у ю щ и е з а б о л е в а н и я снова подал голос профессор. Распространенный остеохондроз позвоночника, хронический бронхит к у р и л ь щ и к а в стадии ремиссии. Что на кардиограмме? п с и х и а т р ы не смотрят кардиограммы, так как в большинстве своем не очень-то в них разбирается. Впрочем, они и не обязаны разбираться. Все кардиограммы во всех больницах и поликлиниках описываются, то есть расшифровываются врачами функциональной диагностики. При поступлении синусовый ритм, частота сердечных сокращений 7,6 в из минуту, горизонтальное положение электрической оси сердца, умеренные изменения миокарда желудочков. АЭНЦФЛограммы е а уже делали. Да, Савельич, вот. в Литинцеве л е ч вот незначительные изменения в и д е т дезорганизации и с н и ж е н и я электрической активности, вероятно обусловленные легкой в е р т и б р о б а з и л я р н о й недостаточностью с признаками иритации среди н о б а з а л ь н ы х структур мозга. Межполушарная асимметрия неотчетлива, МЭХО без патологии. Вот, видите, дорогой мой человек, нет у вас никакой обхоли в голове, прокомментировал профессор. Ультразвук не нашел никакой патологии. Данилов поразился дисциплинированности студентов. Или то были организаторы. За все время никто не обернулся, не произнес ни слова, не перелинулся с другими. Стояли.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 Контакту доступен, на вопрос отвечает по существу, но не всегда улавливает суть вопроса. Память ослаблена, даты важнейших событий своей жизни в с п о м и н а ю т с трудом. Тревожен, временами суетлив, легко раздражается. На лице выражение рассеянности и печали. Фон настроения снижен. Предъявляет много жалоб, в основном наком в горле, мешающий глотать. Страх, головокружение. постоянные внутренние напряжения угнетенное настроение слабость быстрая утомляемость периодически возникают суицидальные мысли суждения примитивны о г р а н и ч е н ы логическое мышление в целом последовательно память заметно снижена убаюканной м о н о т о н н о й речью Данилов сам не заметил как заснул проснулся он от мягкого можно сказать ласкового прикосновения к плечу Данилов Владимир Александрович, наш коллега, поступил п о с к о р о й